Налоги. Налоги – обязательные платежи, предприятий, организаций и граждан государству. Государство не может существовать без налогов, обеспечивающих экономическую основу его деятельности. Общим источником налогов является национальный доход. Налоги выполняют две функции – фискальную и экономическую. Фискальная функция налогов состоит в формировании денежных доходов государства экономическая функция налогов состоит в регулировании поощрении или сдерживании темпов развития общественного производства воздействии на политику капитальных вложений платежеспособный спрос населения и так далее налоговый механизм совокупность правил налогообложения устанавливаемых государством законодательным путем налоговый механизм определяет кто уплачивает налоги что подлежит налогообложению доходы имущества товары из какого дохода налог уплачивается зарплата прибыль дивиденд В каких единицах измеряется объект налогообложения? Подоходный налог в денежных единицах, по земельный в гектарах и так далее. Налоговая ставка доля налога в единице объекта налогообложения, выраженная в процентах, она называется квотой. Например, если из каждых 100 рублей дохода налогоплательщик должен уплатить 40 рублей, то налоговая ставка или квота равна 40%. Налоговая ставка сочетается с системой льгот учитывающих специфические условия хозяйствования, льготы должны быть адресными и действовать автоматически. Способы взимания налогов. Кадастровый, на основе кадастра, то есть классификации объекта по признакам, позволяющим установить его среднюю доходность. У источника до выплаты дохода по декларации после получения дохода различают прямые и косвенные налоги. Прямые налоги взимаются непосредственно с дохода, поэтому размер этого налога налогоплательщик знает точно. Косвенные налоги – это надбавки, включаемые государством в цену товаров и услуг. В мировой практике используют три вида косвенных налогов на товары личного потребления – акцизы, фискальные, монопольные налоги и таможенные пошлины. Налог с оборота – главный вид акцизного налога представляют устанавливаемую и регулируемую государством обязательную надбавку к розничной цене некоторых видов товаров народного потребления как правило это виноголичные табачные изделия автомобили сложная бытовая техника предметы роскоши налог с оборота имеет целью поддержание низких цен на товары детского ассортимента лекарства товары повседневного спроса и так далее размер налоговых поступлений в бюджет определяется двумя факторами уровнем ставки налогов и размерами доходов, подлежащих налогообложению. Население, как правило, облагается прогрессивным налогом. Это метод налогообложения, при котором ставка налога возрастает опережающими темпами по сравнению с ростом доходов. Страница 564. Официальным представителем в налоговой сфере является налоговая инспекция. Государственное учреждение, осуществляющее контроль за правильностью применения законодательства о налогах. Главным документом для налогообложения в рыночной экономике выступает декларация «Добровольное заявление плательщика налога финансовым органам о величине источников своих доходов, подлежащих налогообложению. Сокрытие или искажение величины доходов относится к числу уголовных правонарушений».